Глава пятнадцатая Ого, ну и вид у тебя. Все нормально. На следующее утро Алексис пришла в кафе на полчаса позже. Избегая взгляда Джессики, она выпустила пирожка из переноски и повесила пальто. Нормально. Выглядишь так, будто всю ночь плакала. Просто аллергия. — соврала Алексис. Разумеется, она проплакала всю ночь. Скорее даже рыдала взахлеб, уткнувшись в подушку, а порой и в кота. Вероятно, несправедливо по отношению к Ноа игнорировать его звонки и сообщения. Только справедливость не смоет пятно позора, которое отпечаталось на воспоминании о прошлой ночи. Да и какая разница, что он скажет? Алексис преподнесла ему себя на блюдечке, а он взял и отказался. Точно, как она и боялась. Нет, в ближайшее время она не хотела с ним разговаривать. Даже видеть не хотела. Что бы он ни сказал, правда проступит наружу, как прошлым вечером. когда он от нее отпрянул. Его лицо выражало неприкрытый ужас. Иного объяснения нет. Возможно, именно это и ранило больше всего. Он смотрел на нее так, будто она внезапно стала для него чужой. Джессика нерешительно мялась рядом с Алексис, которая надевала фартук. «Точно все? Нормально. Давай работать!» Подруга вздрогнула, словно на нее накричали. «Прости!» — поспешила исправиться Алексис, положив руку ей на плечо. «Честно говоря, не все нормально. Но я не хочу обсуждать это сейчас. Понимаешь?» Джессика кивнула, расслабляясь. когда будешь готова, я с радостью выслушаю.пасибо. с Задержав на ней взгляд, она наконец покинула кухню. Алексис пожалела, что не захватила из дома кепку, которая могла хоть немного прикрыть красные опухшие глаза. Она попыталась отвлечься на привычные хлопоты. Одна едва вошла в рабочий ритм, Вернулась Джессика и сообщила, что к ней кто-то пришел. Алексис замерла. «Но...» В голосе прозвучали одновременно надежда и ужас, отчего подруга округлила глаза. «Нет, какой-то старик». Старик вполне мог оказаться мужчиной лет т р и У Джессики были свои критерии старости. Я сказала, ты придешь к десяти. Продолжала та. Он решил подождать. Алексис вышла из кухни и взглянула через окно на уличные столики, куда указывала Джессика. Дыхание перехватило. Эллиот. Он сидел на скамье перед кафе, опершись ладонями в колени, Его взгляд был направлен на декоративный фонтанчик в центре площадки. Лучи рассветного солнца отражались от золотого обручального кольца на левой руке и подсвечивали седые волосы. «Прости», — вздохнула Джессика. «Я подумала, ты сейчас не в настроении для встреч» и попыталась от него избавиться, но он оказался упертым. «Ничего, я с ним поговорю». «Это же не очередной журналюга?» Джессика обеспокоенно прикусила губу. «Нет, это мой отец». «Чего?» Однако Алексис уже шла к выходу, ее шаги эхом отражались от стен пустого зала. Глубоко вздохнув, она отворила дверь. Перезвон колокольчиков привлек внимание незваного гостя. Эллиот открыл рот, будто намереваясь что-то сказать, но не сумел ничего из себя выдавить. Она встала напротив него. «Здравствуй, папа!» «Я...» — начал он и закашлялся, прочищая горло. Не удержавшись, Алексис изогнула бровь и усмехнулась. «Алексис, уже забыл?» Он шумно выдохнул и запустил пальцы в волосы. «Прости, просто ты так похожа на свою маму, и я... я растерялся». «Ого! А мне помнится, при последней встрече ты совсем не растерялся, прежде чем меня прогнать». «Прости. Я был в шоке. Кэнди нас даже не предупредила. Я...» Алексис пренебрежительно отмахнулась от его нелепых оправданий. «Зачем явился?» «Поговорить». «Мне с трудом верится, что после вчерашнего между нами осталось недосказанное». «Осталось? Еще как?» Он поднялся. Медленно, с трудом. — Мы можем... можем где-нибудь посидеть? — Я сейчас занята. Кафе само себя не откроет. — Прошу, Алексис. Его умоляющий тон слишком напоминал голос Ноа «Ну, вчера, когда он гнался за ней до машины. Те мольбы что-то надломили внутри. А просьба Элиотта грозила ее сломать. «Я тебе ничего не должна! Ни своего времени, ни почки, ни сострадания!» Резкие слова оставляли на языке горький след. «Понимаю!» Алексис повернулась и заглянула в окно. Джессика подглядывала даже не скрываясь. «Удивительно еще, что не достала попкорн!» В кафе у е д и н и ц ы не получится. Тем не менее, Алексис чувствовала себя чересчур измотанной, чтобы даже думать о том, куда бы пойти. А на улице холодно. — Можно поговорить в моем кабинете. На его лице проступило явное облегчение. — Спасибо. Вновь зазвенели колокольчики над входом. Он потянулся и придержал дверь, пропуская ее. Многие мужчины старшего поколения так делают из учтивости. Тем не менее, Алексис передернула. Она ворвалась внутрь. От стен отдавались ее громкие частые шаги. И его. Мягкие, покорные. Не глядя на Джессику, Она миновала зал и прошла к своему кабинету. Едва Эллиот расположился напротив нее, Алексис пожалела о решении его сюда пригласить. Уж лучше посторонние глаза и уши в зале, чем давящая атмосфера крошечного кабинета наедине с мужчиной, который только вчера разговаривал с ней как с уличной попрошайкой. Он потер ладони от джинсы. «Очень милое кафе у тебя». «Спасибо», — сказала она таким тоном, будто посылала его далеко и надолго. В который раз Алексис пожалела, что не обладает и таликой горячего темперамента своей подруги Лив. «Вы работаете уже год?» «Почти два». эти коты э л и о т замолчал, и она вскинула бровь. Вы подбираете их с улицы и раздаете.Люлю б подыскивать семьи для брошенок. Он грустно улыбнулся, словно признавая справедливость ее скрытого выпада. Увы, вопреки ожиданиям, это не принесло ей ни малейшего удовлетворения.Чрезмерное сострадание, Ее личный тяжкий крест. «Послушай», — сжалилась она, ибо на него уже было смотреть больно. «Давай обойдемся без светских бесед. Ладно?» «Полагаю, ты приехал, поскольку вчера в какой-то момент осознал, что упустил идеальную здоровенькую почку. Вот на этом и сосредоточимся». Казалось, замечание вывело его из ступора. «Я здесь не поэтому». «Думаешь, я поверю, будто ты встал ни свет ни заря и провел два часа в дороге, только чтобы познакомиться со мной? Да ты умом не блещешь». «Я провел два часа в дороге, чтобы извиниться». «Ага». но В это тоже верится с трудом. Во всяком случае, спасибо, что согласилась меня выслушать. Просто не хочется быть ответственной и за твою смерть. Мне и так достаточно грехов на душе. Если ты о той ситуации с Ройсом Престоном, то ты ни в чем не виновата. Алексис громко фыркнула. Ну, спасибо, папа. Раздался стук, и в дверь просунулась голова Джессики. и э простите, я принесла воды». Ее взгляд, пропитанный любопытством, упал на Элиота. «Может, хотите что-то еще?» Алексис с удовольствием бы выпила привычную чашечку чая с молоком и пряностями. Однако желудок и так переваривал самого себя от подавляемой ярости и обиды, «Воды достаточно. Спасибо». Джессика поставила на стол две бутылки, вновь глянула на гостя и, наконец, ретировалась. Эллиот открутил крышку и припал к горлышку с такой жадностью, будто не отказался бы от чего-то покрепче. «Знаешь, твоя работа в кафе, помощь жертвам насилия, «Это действительно великодушно!» Алексис скрестила руки на груди. «Вчера в центре по пересадке мне выдали кучу информации. Я еще не успела совсем ознакомиться. Но уже скоро мы узнаем, подхожу ли я». Он выставил ладони, останавливая ее. «Прошу. Мне правда сейчас все равно». «Ну, ни о чем другом я с тобой разговаривать не хочу». Она поднялась. «Так что зря ты проделал этот долгий путь. Мне показать тебе выход или...» «Погоди. Ты должна знать, что произошло тогда между мной и твоей мамой». Последнее слово задело ее заживое. «Собираешься поведать слезливую сказочку о том, Как много она для тебя значила, и ты никогда о ней не забывал? — Так и есть. Алексис закатила глаза. Тем не менее, не сдвинулась с места, молча умоляя его продолжить. Отчаянно желая, чтобы его слова оказались правдой. Жаждая знать, что мама не была просто той женщиной. поскольку кто в таком случае она вероятно элиот почувствовал ее колебания и подался вперед она вовсе не была для меня летней интрижкой в самом деле а вот мне кажется ты просто хотел немного погулять перед браком верно когда я ее встретил он поморщился Словно ему было стыдно признаваться. И не зря. Алексис больше всего на свете желала, чтобы он сейчас заткнулся. «Когда мы с твоей мамой познакомились, вновь начал он. У меня был странный период жизни. Мы с Лорен тогда встречались уже четыре года». но она порвала со мной до начала моей летней практики в Сан-Франциско. Она хотела свадьбы, а я еще не был готов. Алексис почти посочувствовала Лорен, но только почти. «Твоя мама!» Он вздохнул и улыбнулся с налетом ностальгии. Алексис бы умилилась, не будь эта история очевидной ложью. Я влюбился в нее по уши. Ох, брось. Нет, правда. Она была жизнерадостной и веселой. Ага, ясно. п о й мальчику она казалась свободной. Счастливой феей из сказки. У тебя внезапно вспыхнули к ней чувства, которые заставили пересмотреть все взгляды на жизнь. Да. Выдохнул он без тени иронии. «Тогда почему же ты ее бросил?» Алексис не успела себя остановить. Она не хотела, чтобы он думал, будто ей не все равно. Будто его уход хоть что-то для нее значил. «Осенью мне пришлось вернуться в Пасадену». «Зачем она тебе звонила? Рассказать о беременности?» «Нет, клянусь!» «Тогда зачем?» Она спросила, действительно ли у меня есть девушка. Я это подтвердил, и она сказала, что больше не хочет со мной видеться. Он подался вперед, умоляюще заглядывая ей в глаза. «Алексис, прошу, поверь мне!» «Если бы я тебе знал, я бы...» «Ты бы что? Женился на ней вместо Лорен? Или все равно женился бы на Лорен, но отправлял мне деньги и открытки на дни рождения?» «Не знаю. Не знаю, что бы я сделал. Но точно бы тебя не бросил». Его слова произвели на Алексис большее впечатление, чем она могла себе представить. А значит, ранили сильнее, чем ожидала. И теперь ее течением у н о с и л о к опасному водопаду, такому, где стоит открыть рот, и из него начнут сыпаться слова, пока она сама не сорвется вниз. Только этот человек, сидящий перед ней, Не заслуживал ее волнений. Ни после вчерашнего. Алексис рискнула прощупать почву. Сделать шаг. Сперва встретившись с Вандерпулами. А затем открывшись н о а И вот куда ее это привело. «Теперь уже не важно», — наконец сказала она. а усилием воли заставляя себя говорить спокойным, твердым голосом. Таким, каким обычно отвечала на выпады сварливой Карен. «Столько лет прошло. Я всю жизнь справлялась без тебя. Справлюсь и теперь. Донорство — лишь сделка. И когда совсем будет покончено, ты вернешься к своим делам, а я... К своим. Договорились? На его лице отражались страдания. «Как мне доказать тебе, насколько я жалею о произошедшем, Алексис? Просто скажи. Я сделаю все необходимое». Она покачала головой. На языке вертелся безопасный ответ. Ничего. Совсем. Однако, когда она открыла рот, из него вырвался вопрос. «Если ты узнал обо мне три года назад, почему тогда и не связался?» Внезапно дверь распахнулась, и в проходе появилась высокая фигура. «Потому что тогда ему не нужна была почка».